Глава 55. «Он повез тебя просто кататься на машине?» Гера удивленно распахнула глаза, словно я рассказала, как меня похитил маньяк, а потом, узнав о моей профессии, сбежал. Побоялся, что я его трахну на месте. Да, ну и сравнение. «Ну да, а что?» «Ничего, просто...» «Просто что? У него такие возможности? Он повел тебя в апартаменты?» Разделся, хотел трахнуть однозначно, а потом просто решил покататься по городу. Ну, во-первых, не просто кататься, а со стаканом кофе. Пол-литра купил, между прочим, как я любила. Этого стакана мне хватило еще на следующий день. Ну, да, ответила лаконично. Ах да, я сидела у Геры на том самом диване, на котором жила несколько недель после пожара. Подруга посвала на чай, но в итоге мы пили крепкий кофе из новой кофемашины, которую подарили ей парни. Сидели и сплетничали. Наверное, если бы Гера не знала, с кем я уехала после пар, то вряд ли бы я рассказала ей о моем свидании. Хотела сохранить это между нами спорно босом. боссом Странный он какой-то, прокомментировала Гера, глотнув кофе. Почему? Он же тебе нравился. Да, он красавчик, симпатяга, но, черт возьми, просто покататься и кофе? Да, просто покататься и кофе. И это было лучшее свидание в моей жизни. Не потому, что мы пошли в дорогой ресторан или сидели на высоте птичьего полета и наблюдали за ночным городом. А потому, что мы были вместе. Вместе и на одной волне. Тебе не холодно? «Могу закрыть окно, если ты...» «Все в порядке», — улыбнулась, глотнув кофе из огромного стакана. Он словно знал, какой я люблю, и купил именно его, именно малиновый латте-венти. Мужчина приподнял уголки губ и включил на всю громкость мою любимую песню. И мы почти всю ночь слушали трек о малиновом закате и наслаждались сиянием огней ночной столицы. Знаешь, я давно не проводил так хорошо время, как сейчас. Неожиданно выдал босс. Почему? Возможно, не было времени. Или подходящей девушки. Он загадочно подмигнул и переплел мои пальцы со своими. От его слов тепло разлилось в каждую клеточку моего тела. Черт. Звучало бредово, как в типичном любовном романе, но это чувство я ощутила на себе буквально. Окрыленность и радость. Чувства, о которых я уже позабыла. Может, это и есть начало? У тебя были серьезные отношения с кем-то? Внезапно выдала я. Да, молодец, Мия. У вас свидание, а ты спрашиваешь о бывших. Даже твоя пьяная мать не задала бы такой глупый вопрос, хотя... Когда-то были, ответил мой босс, и я заметила, как его голос стал чуть грубее, почти такой же, как в офисе. Но он продолжил. Но я променял ее на будущее. Это как? Она не хотела, чтобы я снимался, а я не хотел жить на улице и тянуть ее за собой. Выбор очевиден. И тут мое сердце сжалось так сильно, словно готово было защищаться от нападения извне. Почему? Потому что я чувствовала что-то похожее? Не подпускала к себе никого, чтобы не узнали о моей скрытой профессии и о спасении мамы? Или потому что стеснялась или боялась? Наверное, все вперемешку. Тогда почему ты пригласил меня на свидание? Потому что мы понимаем друг друга лучше, чем кто-либо. Я мысленно улыбнулась обхватив пальцами его ладонь и чувствуя знакомое тепло от прикосновения. Потому что это правда. В каких бы отношениях мы не состояли до нашей сделки, как бы сильно мне не нравился его метод работы, мы прекрасно понимали ситуацию друг друга и готовы были помочь. Точнее, он был готов, а я... — Именно это я и рассказала подруге, и именно из-за этого Гера недовольно повела бровью и спросила. — Вы подержались за руки? И ты поплыла? — Ну... — Ты точно та Мия, с которой я познакомилась на втором курсе? — чуть ли не выкрикнула подруга. — Она бы ни за что не поддалась на мужские уловки. — Ты имеешь в виду твоих парней? — Усмехнулась, вспоминая, как весь университет пускал слюни по Гене и Андрею, а я лишь закатывала глаза вместе с подругой. Правда, после того, как они начали встречаться, я закатывала глаза в одиночестве. Ну, это исключение исправил. Вот и у меня исключение. Ты уверена, что он не выбросит тебя за обочину? Ни в чем не уверена. Ни в прошлом, ни в будущем. Только в настоящем, где я с подругой пью кофе и болтаю о насущном. Я сильно изменилась с того момента, как мы с порно-боссом начали снимать фильм. Вчера мы прекрасно провели время, а сегодня планировали завершить съемки. Осталось совсем чуть-чуть, и наш договор закончится. Но что будет после этого между нами? Я хотела ответить что-то неопределённое, но мне внезапно поступил звонок от... — Димы? — Да. — Приезжай, у нас ЧП.